Глава восьмая. Я долго ворочилась, включила телевизор и уснула под последнюю арию Эльзы из Луэнгрина, которого показывали по культуре. В ней девица фон Брабант по-вагнеровски резко нарушает главную заповедь гармоничных отношений «Не лезь к мужчине с глупыми расспросами». «Бедная дурочка! Чего ей на месте не сиделась Кто да откуда? Сказал же, отстань. Пласида Доминго в роли рыцаря Грааля был великолепен. Волк, я не задам тебе ни одного лишнего вопроса. Никогда. Сны после Лонгрина были соответствующие. Неожиданно позвонила тетя Зоя. — Лизочка, завтра вечером к нам Валя Лунева приедет, мамина однокашница. Помнишь ее? «Смутно. высокая, темненькое На день рождения тебе платье в корабликах дарила. Они с мамой еще пели дуэтом, помнишь? Может, и ты заедешь? Мы соскучились, и Валя хочет тебя увидеть». Ледяная стеночка между мной и папой, с тётей Зоей, тонкая, неощутимая, в последнее время начала таять. Они свыклись со своим решением — и учились не стесняться его. Я заехала. Обстановка у нас дома, то есть у них дома, царила библейская. Папа восседал во главе стола, смиренный и улыбчивый, как святой Иосиф в саграда фамилия Гойи. Вокруг суетила счастливая тетя Зоя, нагружая стол тарелками. На диване охали и ахали, обложенные фотоальбомами тетя Валя и дядя Игорь. Я сразу их вспомнила. Тетя Валя бросилась обниматься, заплакала. Вылетая, Маша, даже прическа такая же и платье. Она тоже сиреневую любила. Вообще-то я не очень люблю сиреневый, мне больше идет голубой, но зачем спорить? Не в голубом дело. Мы душевно посидели. Тетя Зоя сняла со стены гитару. Все спели любимую мамину тонкую рябину», а потом тетя Валя пела ⁇ Он говорил мне, будь ты моей, сильным контральто ⁇ И я поняла, почему дядя Игорь, сын адмирала, за которого сватали дочку председателя Горкома, 35 лет назад женился на девочке из рабочей семьи. Невозможно было не жениться. Она мало изменилась со времен моего детства. Осталась стройной. Прямой, с длинной белой шеей и сочными губами. Какая ты Валя красавица! восхищалась тетя Зоя. Да я то что. Вот Маша была настоящая красавица, а теперь и Лизочка вся в маму. На стене у нас снова висел мамин портрет, вынутый из шкафа после Анжелинового нашествия. Рядом с портретами папы, дедушек, бабушек. И моим детским фото. Общий снимок новейшего времени, папа, тетя Зоя, двухметровый Арсений, и я, украшал пианино. Расходились в первом часу. За Луневыми заехал их старший сын Николай. Они засобирались домой. Пусть Коля поднимется, предложила тетя Зоя, перекусит с дороги. Добрый вечер. Ой, Коленька, где ж ты цветы ночью нашел? Я вышла с кухни с подогретым чайником и чуть не вылила на себя кипяток. В прихожей стоял Вольфрам, молодой, без седины, с короткой стрижкой. Вместо оби и килотов шелковыми чулками на нем были твидовый пиджак и джинсы. Но улыбка, движение бровей, цвет глаз после ада любви и красоты в стране драконов Ко мне нагрянул ад подобия. «Не бойся, волк, я справлюсь. Я выдержу». вы предложили подвести меня до дома. «Не беспокойтесь, пожалуйста, тут на такси 200 рублей». «Замечательно», — кивнул Николай. «Я согласен». Подвыпивший дядя Игорь уснул на заднем сиденье. Тетя Валя тихонько напевала рядом. «Лиза, вы любите классическую музыку?» Кто меня продал? Ваш папа. Пойдемте завтра на концерт в консерваторию. Ой, нет. Я бы с удовольствием, но он благотворительный. Билеты по цене самолета. Да их уже и нет давно. Найдем, сказал он. И, разумеется, я вас приглашаю. Ну, так неожиданно. Тогда завтра без четверти шесть? Я не знала, что делать пропустить концерт любимой оперной певицы, бывающей в Москве наездами пару раз в году, или пойти? По-дружески. Сыном старой приятельницы моей мамы. Родители дружили, и дети подружатся. Что в этом плохого? Мы встретились на Никитской, возле консерваторской колоннады. Уже была настоящая весна. Шубы уверенно сменились на пальто и куртки. Николай был элегантен, вежлив, хорошо улыбался. Его слова звучали искренне. «Я не разбираюсь в классике. Вы ведь просветите дилетанта». «Ну, я тоже не профессионал, а благотворительный концерт — это всегда сборник популярных мелодий. Ничего сложного». Я заглянула в программку. В «Антракте» он предложил сфотографироваться. «Фотографировать я никогда не умела» не могла поймать то настроение, которое отличает хорошее фото от посредственного. А он умел. И на его фотографиях я выходила изысканной и аристократичной. «В реальности вы гораздо лучше», — заметил Николай на мой комплимент. «На вас смотрят не только мужчины, но и женщины». «Да бросьте», — засмеялась я. «Правда, мужчины замечают сексуальность, а женщины...» красоту. Но у вас есть и то, что я не в силах определить. Вы о чем? У вас есть загадка. Словно вы знаете необыкновенную тайну. Много. Очень много необыкновенных тайн. После концерта мы зашли в кафе. Блондинка за соседним столиком метнула в Николая выразительный взгляд. Понятно. Эффектный парень. Увидел, но не ответил. И все же... Неужели рисуется? Ладно, прощая ему эту маленькую слабость. Как говорит Аполлинар, кто без изъяна? К тому же мне должно быть безразлично, и мне безразлично. У двери в квартиру поцеловал руку. А вот это выражение лица уже ни к чему. 7 марта мы вместе со всей страной отмечали офисный вариант «Дня весны и любви», выросшего на руинах международной солидарности трудящихся женщин. «Мужчины вручили нам цветы и конфеты. У нас появился новый инженер Андрей, Саша на замена. Высокий, симпатичный, молчаливый. Интеллектуал». Светка не слезала с каблуков и перестала скандалить по любому поводу. «Шура передал для тебя за день до отпуска», — загадочно сказал Феня, — и протянул квадратную коробочку. Я вспомнила подарок принца на день влюблённых. Шоколадную скульптуру удалого смеющегося коня с сердцем в зубах. Мы ели его вчетвером, с Шидликом и Валерой, садиски отламывая несчастному животному части тела. «Спасибо, Фенечка!» Коробку открыла дома. Там были две пары крошечных серебряных башмачков и записка для фламандской кошки на окне, чтобы у нее лапы не мёрзли. Никто не рассмешил бы меня так, как Тихонов. Через день, продолжая тему странного праздника, мы ужинали с Николаем в модной пиццерии. Он отлично разбирался в итальянской кухне. Выяснилось, что пиццу тут подавали в римском стиле, а баклажаны — в калабрийском. «Лиза, вы заняты в ближайший уикенд?» Вроде бы нет. А вы бывали в Италии? Да, один раз. Один мало. Что можно успеть за один раз? Съездить на несколько мебельных фабрик. Давайте слетаем дня на три-четыре. Я покажу вам места, от которых дух захватывает. Я не могу. Да бросьте. Улетим вечером в пятницу. Неужели вы не договоритесь о двух днях отпуска? — Не в этом дело. — А в чем? Почему вы не спросите, свободна ли я? — Потому что знаю, и так ясно. — Что ясно? — У вас никого нет. — Бесцеремонно, однако. — Разве мужчина, — продолжил он, — может оставить такую девушку одну уже на третьи выходные? — А если он далеко? — Полярник, подводник, китобой? — Допустим. Вас это устраивает? Бывают вещи, которые нельзя изменить. Нет таких вещей. В машине я смотрела в окно, не желая развития диалога. Первый ливень яростно атаковал просевшие черные сугробы. Раздался телефонный звонок. «Нет, меня это не интересует!» Голос Николая стал жестким. «Ошибки ошибкам рознь». «Я понимаю, что у нее болеет мама, но какое отношение личные обстоятельства имеют к работе? У всех кто-нибудь болеет? В прошлый раз кофе на клавиатуру вылила. Мое мнение уволить. — уволить». «Что-то серьезное? поинтересовалась я после недолгого обоюдного молчания. Секретарша испортила подписанный договор. Теперь рыдает. «Ну, договор несложно восстановить». Придется. Элиза, сегодня только суббота. Прошу вас, позвольте мне не думать о неприятном до понедельника. Пожалуйста. Но мне-то что делать? Как мне теперь не думать о неприятном? В воскресенье был девишник. Одноклассница Шидлика, учительница математики Лена Коткова, объявила о предстоящей свадьбе. Все целовали ее, поздравляли. И было с чем? Она готовилась воплотить вечную женскую мечту. Большинство девушек хочет выйти замуж, свить гнездо, обеспечить себе тыл и застраховаться от одиночества. Ну, разумеется, любовь-морковь, белое платье, торт с фигурками, лимузин, букет для подружек-невесты, у самых продвинутых подвязка для друзей-жениха. А что дальше? Статистика неумолима. Более половины разведутся оставшись счастливыми лишь на фотографиях, у трехэтажного торта и в люке лимузина. Я с интересом наблюдала за Леной. Наверное, основную волну счастья она уже пережила и теперь выражала уверенность и покой. «Лиза, почему ты фотки не выкладываешь?» Поучительски сурово спросила она. «Точно, точно!» — подхватили подружки. «Сейчас как? Нет фоток — нет человека». «Ты вообще есть?» «Есть, но не люблю я соцсети». «Ладно, тогда примем натурой». «В смысле? Телефон давай». Мой сто раз уроненный на разных стройках смартфончик пошел по рукам. «Маловато будет», — голосом дворника из мультфильма заявила Лена. «О, уже интересно. Все раскидано, непорядок. Я тебе папочки создам». Лена мгновенно наделала папок, разложила по ним немногочисленные фотки и в комнате стихла. Девчонки смотрели в телефон, потом на меня с растущим любопытством. «Да что вы там нашли-то? Хоть покажите!» Лена собрала вместе фотографии Павла, Саши, Роланда и Николая. Туда же затесался Кирилл. «О, брателла!» – засмеялась Женька. «А ничего, как выясняется!» «Стрижечка, рубашечка. Вырос, пацанчик, ну надо же!» «Не слишком молодой для тебя?» — скривилась Люся в мою сторону. «Чтоб комп настроить? Нормальный?» Шидлик шумно выдохнула. «А его даже я не видела», — показала она на Николая. Лиска, откуда ты их берешь? С конкурса красоты?» «Да они мои друзья, ничего серьезного!» Николай — сын мамины приятельницы, тети Вали. — Это все объясняет, конечно, — улыбнулась Лена. — У наших мам тоже есть приятельницы, и ни у кого из них нет таких сыновей. — Ну и как, Николай? — не унималась Женька в метро. — Не перебил твоего Вольфрама? — Жень, что ты говоришь? — Перебил? — Вольфрам не чек, а Николай — не кассовый аппарат. — А вообще... Он очень на него похож внешне, но моложе. — Лиз, может, это знак? намек не ждать несбыточного. — Нет, это напоминание о том, кого я люблю. Чмокнув меня, Женька вышла, вагон вдруг опустел. Я смогла сесть и уставилась в окно. За моим отражением летели толстые, покрытые пылью электрические кабели. Вот так всегда... Одно скрывает другое. Затрогающим мою душу лицом живет человек, готовый уволить рыдающую секретаршу с больной мамой. А что я знаю о Вальфраме? Проклятый принц из страшной сказки. Когда я перестану в нее верить? Спать легла с тяжелыми мыслями. Я тосковала по моему волку. Как тяжело жить в неведении. Хотя бы маленькая весточка, слово, образ, звук. Я пойму, услышу, почувствую. Только скажите, что он есть в любом из миров». Во сне я брела через лес, пока не вышла к освещенной желтыми фонарями беседке, в которой меня ждали. Его лицо было скрыто черной кружевной маской, такой плотной, что черты лишь угадывались. Прорези для глаз отсутствовали. На их месте завитки прихотливого узора становились реже. В следующее мгновение мой собеседник отпрянул и больше не приближался ко мне. Его взгляд утонул в тени. Моё сердце застучало. Мало ли во вселенной серых глаз, но есть одни — цвета сумрачного остывшего пепла. «Выпейте!» Он наполнил два бокала из хрустального в кувшина. «Дивное вино! Оно почти не пьянит, но уносит грусть и тревоги!» И пригубил свой бокал. Я отпила глоток. Вино и вправду было необыкновенным, словно кто-то растворил в нем силу лета, солнечный свет, вкус и аромат спелых фруктов. «Легенда о красавице и чудовище не единственная», — он говорил хрипловатым баритоном. Таких шершавых тонов я не слышала в голосе Вольфрама и двуногого чудовища, а у волка они были. «Расскажите, сударь», — попросила я, не в силах скрыть волнение. Его прокляли за упрямство. Он отказался жениться на девушке, которую для него выбрали «Родители». Она ему не понравилась. Он заявил, что будет несчастлив с ней. Крайнее легкомыслие для аристократа. Желание быть счастливым я бы не отнесла к легкомыслию. Оно кажется обоснованным. Кровь прежде всего. Но упрямец не прислушался к велению крови и к тому же отверг племянницу опасного колдуна, по воле которого превратился в чудовище, и не мог покидать скромный летний замок, оставаясь в нем без слуг и придворных. Какое же условие положил колдун для освобождения от проклятия? Разнообразия в этом вопросе мало. Поцелуй любящей девушки. Весь мир сошел с ума от поцелуев. Поскольку на момент проклятия таковой не существовало, кандидатка должна была влюбиться в нашего героя разделив с ним заточение в замке. Справедливости ради добавлю, прогулки в парке не возбранялись. Я подумала, что большинству жителей мегаполисов это проклятие показалось бы вечным отпуском с проживанием в гостинице «Три Плюс». На четыре звезды без менеджмента и обслуги замок не тянул. Неужели желающих не нашлось? Нашлось, не то слово. Ведь для некоторых даже запущенный замок — лакомый кусочек. Да уж, и эти некоторые, как правило, способны отмыть его, очистить и натереть до блеска, — подумала я. Беспреданницы повалили валом. Их привлекало не только богатство, но и сведения о красоте принца. На городской площади раздавали рекламные буклеты. Отдельным пунктом буклет славил его покладистый характер, что, в отличие от богатства и красоты, было циничной ложью, распространённый по приказу короля ради скорейшего возвращения наследника. Девственность не значилась в списке требований к соискательницам, лапы и сердце чудовища, толпа невест пестрела обиженными молодыми брошенками и сомнительными вдовушками. На входе в королевский дворец, где учитывали невест, висел портрет принца в человеческом обличье. Дамы ахали, прихорашивались и записывались в толстую книгу. Толпа существенно редела в первом же зале. У портрета чудовища в нынешнем состоянии. Самые нежные падали в обморок, прочие трагически вздыхали, стискивали зубы и мужественно двигались дальше. После собеседования девиц становилась в разы меньше. Их отпугивало маленькое замечание, вскользь произнесенное колдуном, но, к счастью, вовремя подмеченное советником короля. Бескорыстие. Единственное упоминание о нем с последующим описанием неприятностей в виде собственного проклятия за жадность многих толкало к выходу. Кто-то срезался на отсутствие слуг, кто-то на мысли, что проклятие снимется не сразу, на это могут уйти годы. До замка добредали единицы. Половину из них выгонял принц. Чудовищем или не чудовищем, жить с уродины он не собирался, проявляя неуместную придирчивость. Оставшаяся часть невест была так несущественна, а выдерживала максимум неделю, что не стоило и упоминания, если бы не одна дочка обедневшего семейства, сбежавшая от алтаря. Ее сосватали за старика, который безо всякого проклятия выглядел не лучше чудовища. Она явилась во дворец в рваном свадебном платье с грязным подолом и в одной туфле, лохматая, с ветками в волосах и с царапанными руками. Страдалица бежала через лес. а квесте полюби монстра, она услышала в очереди невест, которую приняла за бесплатную раздачу супа. Портрет, с него взирал высокий, стройный красавец с темными кудрями и слегка порочными синими глазами, поразил ее молнией. Как сомнамбула, она повлеклась вместе с толпой. Изображение принца в проклятом статусе не заметило вообще, и пришла в себя лишь на стульчике у стола пожилого господина, спросившего ее имя, титул и фамилию отца, и заговорившего о бескорыстии. Она отвечала рассеянно и не в попад. У чиновника возникло сомнение относительно вменяемости кандидатки. «Вы часом не хвораете, душенька?» Он внимательно вглядывался в лицо довольно растерзанной девушки. «Нет», — ответила она. Я сбежала со свадьбы с нелюбимым женихом и увидела портрет. Я только хочу быть рядом с ним, и ничего больше». Возле ее фамилии он поставил жирную галочку. Тем же вечером героиню и еще двух юных авантюристок привезли к воротам парка. Навстречу им вышло чудовище. Одна убежала сразу. Придворные художники не могут творить без лести. Вторую отсеял принц. «Извините, уважаемая, какой у вас рост?» Девушка зарделась. «Боюсь, когда я стану человеком, то окажусь ниже на полголовы. Это не доставит вам неудобства?» Дылда присела в неловком реверансе и рванула догонять подругу. «А вы, сударыня, что привело сюда вас?» «Я... я... Сбежавшая невеста не могла говорить. «Вы меня боитесь?» «Нет, не боюсь. Я люблю принца больше жизни. Я влюбилась в него, едва увидела. Я и есть принц». «Мне нужно привыкнуть к этой мысли», — честно призналась она. И дни потекли за днями. Ей было непросто. Ужасный характер принца никуда не делся. Чудовище постоянно капризничало. Еда, которую привозили с королевской кухни, успевала остыть. Проклятый отказывался есть подогретое. Бедняжке приходилось готовить самой. Самой мыть тарелки, кастрюли и сковородки. Чистить плиту и мести кухню. В непогоду его высочество одолевала тоска. Он выл, созывая под окна хор окрестных бродячих собак, загадивших весь газон. Вой стоял невообразимый. В зной, в густой шкуре, ему было жарко. Она обмахивала его веером и готовила прохладные ванны. В бесконечно вытирала полы и намывала ему в тазике лапы, потому что принц гулял по парку, не разбирая дороги. Вечером требовалось целиком его вычесывать, спасая от насекомых и предупреждая колтуны. Но она и не привыкла дома к лени или к нежному обращению. В бедных дворянских семьях старшей дочери сродни прислуги. И, возможно, такая жизнь давалась ей легче, чем большинству претенденток. Со временем она полюбила чудовище, как добрые и смиренные души любят посланных им судьбой, обнаруживая в посланниках даже те достоинства, которых нет. И принц свыкся со своей кроткой сиделкой, не в силах обходиться без нее и десяти минут. По-прежнему ворчал и вредничал, но уже предпочитал ее стряпню, находил ее общество занятным и иногда вдруг замечал нежный цвет лица, прелесть ямочек на щеках и грацию походки. Его смешили ее шутки и приятно удивляли ее суждения. Он влюбился. И вот однажды, в час вдохновляющего заката, их губы соединились в страстном поцелуе. Грянул гром, чудовище превратилось в человека. Сколько было радости! Их обоих затопило неземное счастье. Он поднял свою спасительницу на руки и закружил по парку. Она не могла налюбоваться блеском его волос, синевой его глаз, гладкостью кожи, стройностью и статью фигуры. «Мы свободны!» — закричал принц, и они побежали к воротам. Он уже стоял снаружи. «Ну что же ты, дорогая?» Девушка бросилась к нему, но не смогла преодолеть границу, очерченную колдуном, словно перед ней выросла прозрачная стена. Она барабанила по ней кулаками, билась в нее всем телом, но без толку. Принц с горечью смотрел на возлюбленную. Колдун! закричала она, почему ты меня не выпускаешь? Принц вернул человеческий облик, проклятие снято. Э, нет! глумливо ответил колдун, появившийся прямо перед ней. К ее удивлению, им оказался красивый блондин лет сорока, с очень холодными глазами. Ты забыла крошечный пунктик. Бескорыстие! Я люблю принца совершенно бескорыстно, ведь именно поэтому он перестал быть чудовищем. С последним я бы поспорил, но сейчас не о том речь, — сказал колдун. Ты действительно его любишь, но ты любишь и его замок, и его парк, и озеро. И когда твой суженый был особенно невыносим, то есть... «Нередко ты утешалась мыслью, что, в конце концов, вы будете счастливы в этом живописном месте. И даже думала, как бы ты все переделала. Нужно перекрасить здесь и там, переложить камин, поменять обои и мебель, привести в порядок цветник, и выйдет очаровательное гнездышка для вас и ваших детей. «Тебе уже давно пора замуж». И вот скоро, совсем скоро. И не за какого-то престарелого уродливого барона, а за молодого красивого принца. Балы, приемы, комные прогулки, чай в беседке. А ты хозяйка замка. Подруги завидуют. Матушка не ставит тебе в пример среднюю сестру. Наследник сопливится в колыбельке. Она смутилась. — А разве так нельзя? Разве любая женщина не строит планов на будущее? Не мечтает? — Пусть любая строит, мечтает, пусть делает что угодно. Но ваше общее счастье могло родиться лишь из твоего абсолютного бескорыстия. — И что же теперь? — спросила она упавшим голосом. Ты останешься здесь навсегда, пока не найдется тот, кто тебя полюбит. А без я молчу. У тебя же ничего нет. И ты превратишь меня в чудовище? Несостоявшаяся принцесса была едва жива от страха. Нет, я благородный колдун и не издеваюсь над женщинами. Ты всего-то станешь невидимой. Девица побледнела и приготовилась упасть в обморок. «Ладно, ладно», — поморщился он, — «полупрозрачный». «Милый», — бросилась она к принцу, — «спаси, умоляю! Ведь ты любишь меня, не правда ли?» Колдун усмехнулся и обратился к его высочеству. «Учтите, юноша!» Если вашей любви не хватит, вы будете вместе с ней ждать ее рыцаря. И, вероятно, долго. Разумеется, я тебя люблю, поспешил согласиться принц. Но, дорогая, я провел здесь не один год и не вынесу ни минуты дольше. Прошу, пойми, я принц. Накопилось уйма важных дел, требующих моего участия. Я прослежу, чтобы тебя хорошо кормили, и ни в чем не было нужды. И она осталась в замке, — заключила кружевная маска. Зачем вы мне это рассказываете? Вы должны понимать только бескорыстная любовь. Я перебила его. А какую, по-вашему, любовь можно испытывать к волку? Сейчас он волк, а завтра будет королем. Я полюбила Вольфрама, не зная о его происхождении. Мне безразлично, кто он. «Позвольте вам не поверить», — процедила Маска. Кажется, он злился. «Неужели ваше сердце не утешалось мыслью, что он принц, а не трубочист? Вам чем-то не угодили трубочисты?» В ответ он едва не зарычал. «Меня бесконечно восхищает», — сказала я как достойно Вольфрам переносит тяготы проклятия, будучи принцем. Мое сердце утешает его доброта, а вовсе не титул. «Да чего вы упрямы!» «До того, что никогда не откажусь от желания спасти его». «Зачем?» «Есть множество других, гораздо лучше и не проклятых. «Как же вы не понимаете? Нет других. Нет». Он молчал под своей маской. «Кто вы такой?» Я попыталась встать, но не смогла. Закружилась голова, руки похолодели и безвольно упали на стол. Он склонился надо мной. «Ни одной мысли о выгоде, которая вас ждет, Ни разу? Вы уверены в этом? Иначе...» «Что иначе?» Однажды ты уже прокололась, лгунья. Больше попыток у тебя нет. Колдун, чертов колдун. Я сплю. Это сон. Он не может отравить меня во сне, убеждала себя я. Еще как могу. Я тебя не боюсь и не лгу. И где же доказательства? Свет истины любви. «Разве недостаточно?» «Какой еще свет? Я ничего не вижу!» «Не видит? Где же он? Его нет?» Он снял маску. Я снова смотрела в лицо человека, с которым танцевала на балу чудовищ. Я не знала, как выглядит Вольфрам в действительности. У меня было только это лицо. И сейчас оно причиняло мне нестерпимую муку. Колдун сжал губы, на дне серых глаз застыл могильный холод. «Ты не мой принц. Ты несчастное создание, терзающее всех своей болью, ослепленное ею настолько, что даже не видишь света. Но ты сам придумал эту боль, сам взрастил. Мне жаль тебя». Он сделал небрежный жест. Я буквально вылетела из беседки и рухнула на землю, но не ощутила удара. Наверное, его отрава подействовала в полной мере. Я не могла пошевелиться, сознание медленно уплывало сквозь накатывающую боль. Неизвестно, сколько я пролежала, но очнулась от того, что кто-то лизнул мою щеку. «Вот зачем вы пили эту гадость? Ну как же так можно? Пить что попало?» Он лежал рядом, щурясь и согревая меня теплым боком. «Вольфрам!» «Мой родной, вы... не галлюцинация?» Слова вязли во рту. «Не знаю, сударыня. Некоторые считают, что вся жизнь — галлюцинация». Вдруг звук его голоса отдалился, картинка перед моими глазами потемнела. Я снова отключилась, а пришла в себя на спине у волка. «Вы хотя бы в состоянии обнять меня?» — спросил он. «О...» «Желаю этого больше всего на свете!» Я старалась, но руки не слушались. «Держитесь за шерсть!» «Вам не будет больно?» «Нет, мне будет приятно». Потом был полет. я положила голову ему на шею. С каждым мгновением, проведенным с ним, боль и слабость становились легче, ядка луна словно уносился набегавшим ветром, но слезы не останавливались». Перестаньте плакать. Мне натечет в уши. Не натечет, я плачу ниже ушей. Что вас так расстроило? И вы еще спрашиваете? Я за вас до смерти боюсь. Скучаю, тоскую, без вас жизнь мила. Я почувствовал, как забилось его сердце. А колдун пугал кошмарными сказками. Да, он это обожает. О ком он вам поведал? А девушки, любившие проклятого принца, не вполне бескорыстно печальная история, но закончилась она неплохо. Что вы имеете в виду? Ее проклятие снялось. Один человек полюбил Горемыку всей душой. И кто же? Проклявший ее колдун. Неужели? Да, характер у него был тяжелый, но после принца она этого даже не заметила. Хотя колдун старательно мучил ее мелкими придирками. Мучил, мучил, да и влюбился. А принц женился на племяннице колдуна. Вот кто получил сполна. Племянница? Да нет же, сударыня, принц. Но все остались живы и здоровы. Как всегда, он успокоил меня. Вольфрам, я хотела сказать вам кое-что... Не знаю, подходящий ли сейчас момент, но другого, боюсь, не представиться. «Да? Я люблю вас». Он повернул голову назад и лизнул руку. «Вашего признания мне не нужно. Достаточно света, но я рад слышать». «Значит, свет есть? Почему колдун его не видит? Он не пробивает его тьму». «Моя догадка была правильной». «Колдун отпустил вас?» «Не совсем. Он еще не определился. Он борется». «С вами?» «Мы приземлились. Ветер бежал по траве и клонил нежные лиловые цветы. «Нет, сам собой». «И кто же победит?» «Не знаю, сударыня, но вы должны помнить, что бы ни случилось...» «О, перестаньте плакать!» «Не могу...» Обняла его. Волк дышал мне в ухо. «Что бы ни случилось, я всегда буду...» Он лизнул мою щеку, и... Я услышала Аллегра Конбрио из Пятой симфонии Бетховена. Будильник. Села на кровати и, словно кино, прокручивала свой сон. Ту часть, которая была с волком. И думала. «Недаром я назвала тебя Вольфрамом». Ты — моя вечерняя звезда во тьме всех миров, путеводная нить, ведущая к счастью. Я потеряюсь без тебя среди чужих людей. Мой свет истины любви существует лишь потому, что ты светишь мне. Спасибо за надежду, что ты есть хотя бы где-нибудь. Но не мог бы ты быть поближе? Пожалуйста. Весь день я бубнила про себя. Он жив, жив! Еще вчера я не знала этого наверняка, а теперь сомнения рассеялись. Нужно радоваться, но почему же в моей голове голосом божественной Джесси Норман плачет, решившего умереть Дидона? When I'm late, I'm late in earth, May my wrongs create, No trouble, no trouble in my breast. Remember me, but ah, forget my fate. Remember me, remember me, but oh, forget. чего же нелогичная женщина? То у eau remember, то forget. Сама выгнала своего Энея, а теперь плачет. Я бы ни за что a отпустила его. Духи, колдуньи, римские боги плевать. Только вернись. Не отпущу. Лиза, перешли, пожалуйста, последний вариант Киреевых. Квартиру? Нет, дом. Крышу корректирую. Лови. Это покровка. А я просил дом. Ой, извини, уже отправила. Ты прислала бассейн, а мне нужна мансарда. Что с тобой? Действительно, что со мной? Неважно. Гораздо важнее, чего со мной нет. Мы с Любой снова пошли к Лале. Двор, в прошлый раз заваленный снегом, теперь был чистым, солнечным, с подсохшими лужами. Она встретила нас своим необыкновенным душистым чаем и яблочным пирогом. Видела его? Цыганка уставилась на меня прожигающими насквозь черными глазами. Я кивнула. Она разложила карты. Ой, нелегко ему, нелегко. Как жив-то еще, на волоске висит! Сверху пропасть и снизу пропасть. Не плачь, слезами не поможешь. Он сильный. Молись, авось дойдет. Я сжала опаловый кулон. Почему судьба так жестока к нему? Потому что щедрые дары он получил от неба. И спрос с него особенный. Поймал его колдун, нашел слабину, холодное сердце. «Жил он разумом и долгом, а людей презирал. Честно правил, зря никого не обижал. Душа его благородна, но сердце билось ровно, не зная любви. Не слишком ли высока цена ошибки?» «Высока!» Колдун перешел границу и ответит, не сомневайся. «Но это уже не твое дело. Твое молиться...» И верить, что все будет хорошо. А будет, если Бог даст. Больше-то все равно некому. Мы вышли от Лалы. Люб, не могу дома сидеть. Давай сходим куда-нибудь. Настроение было тяжелое. Переживать его одной не хотелось. Погода поддержала меня на все сто. К вечеру небо заволокло тучами, пошел дождь не по-апрельски промозгло-холодный. Наша с Любой прогулка, запланированная с утра, отменилась. «Лизок, ты старое кино любишь?» Она раскрыла зонт. «Обожаю». «Тогда махнем ко мне». «Сын телевизор купил во всю стену. Думала, что-нибудь душевное посмотреть, да компании не было». «С удовольствием». Мы заказали огромную пиццу, и устроились на Любином диване под иронию судьбы. Две серии «То, что нужно». «Какая все всё-таки Барбара Брыльская, Красавица!» вздохнула я, когда Надя в меховой шапке и в пальто с капюшоном поехала покупать Мехкову билет в Москву. «И не говори, а судьба несчастливая!» отозвалась Люба. «Вот так часто у вас?» У красавец, ты обо мне? Скажешь тоже, не спорь. А Лала: Лала свое счастье у жизни вырвала. В смысле? За неделю до свадьбы троюродной сестры жениха у нее увела. Цыгана? Конечно! Страшно представить. Даже не догадываешься, насколько. Боялись, Третья мировая начнется. И пронесло, засмеялась она. Люб, скажи, я же внешне не изменилась, но раньше мужчины на меня так не бросались. Ты не светилась раньше. Красивая была, но что, но боль прежнюю вижу. Она закрыла твое сердце для них, выстудила. Что человек, что зверь на тепло идет, не на холод. Но и прежде ты не горела тем огнем, который манит мужчин, как животных. Человек — существо плотское, а огонь и свет — это разные. Но свет их тоже влечет. Они же его не видят, и в нашем мире он, наверное, еле шкварчит. Мужчины вообще ничего не видят, за редким исключением. Они чувствуют, но не то что мы, а твой свет — «Уж точно. Пока мы были вдвоем с Любой, мне полегчало. Но как только я осталась одна, снова скрутили беспокойство и страх. Что с ним? Не болен ли? Не голоден?» Лала сказала, «Он может выдержать, может дойти до меня». «Вольфрам, дойди, пожалуйста. Ты нужен мне как воздух. Без тебя нечем дышать». На завтра было воскресенье. Телефон зазвонил с утра маленькой ночной серенадой. Лиска, приезжай! Новостей в вагон! Голос у Женьки веселый: То, что надо. Я, как вампир на свежую кровь, бросаюсь на чужую радость, греюсь возле нее, особенно после Сашиного отъезда. Ношу шерстяной браслет ведьмы и по вечерам пью чай с волшебным медом ее дочки. Помогает не очень. Совсем наш мир не магический. Пока Женька накрывала на стол, я смотрела в окно. Она живет на двадцать пятом этаже. С такой высоты во дворах исчезают мусорные баки, дорожные работы превращаются в Лего, а город в открытку. На подоконнике выстроились орхидеи. Новые. Темно-бордовой громадины с ядовито-горчичными крапинками в прошлый раз не было. Ага, душистая! Как пахнет, а? Ценник, ужас! Но я не удержалась. А это что? Между горшками стояла круглая металлическая. Валера принес комод подреставрировать. Рамзес, когда котенком был, все ножки ободрал. Ой! Женька замолчала. «Это же... банка!» — сказала я. «Банка!» — эхом повторила Женька. «Он на глазах меняется!» — шептала она, машинально откусывая шоколадку, и почему-то понизив голос, хотя кроме нас и шестилетнего Стасика дома никого не было. «Сначала я подумала, ну чистый додик, и не поняла, зачем ты мне его подсунула!» А теперь он совершенно другой. Более свободный, открытый, сильный. Жень, тут Феня насплетничал, что Валерию ужасно с девушками не везло. Попадались одни расчётливые стервы. А у них с мамой хорошая квартира в центре и дача. Старая, правда, но участок большой. И эти невесты без места сразу начинали выяснять, сколько стоит его недвижимость». Понимаешь, совсем дуры. Да уж, а Люся среди них не попадалась? засмеялась Женька. Вряд ли? Уверена? Конечно. После Люси он безбежал жить в тайгу. Лиска, сгони со мной к Титову на Кутузовский, вкрадчиво предложил Феня за обедом. В неприятные и сомнительные похождения следует вовлекать сытого человека. Лучше всего после сладкого. Зачем? Квартира Титовой я не занималась. Для мягкости. Прикроюсь с тобой, как живым щитом. Скандалище назревает, а при тебе он не посмеет орать. Фенечка, ты меня переоцениваешь? Не, я видел, он в прошлый раз перед тобой гоголем ходил. Оставьте Николая Васильевича в покое, — возмутился Валера. Общаясь с Шидликом, он действительно осмелел и начал заявлять о себе в непривычном ключе. «Афанасий, ты уверен, что он не станет орать на Лиску?» «Практически!» Он в коридоре все допытывался. «Кто да что, замужем или нет? Ах, какая девушка красивая!» «Я ему, она еще и умная, а он инопланетянка не иначе!» «Поехали, Лизок, выручи старика!» а то и составишь личное счастье. Он полгода как развелся. И я поняла, что страх перед заказчиком ни при чем. Феня затеял присватать одинокую подчиненную. Скандал у Титова был, но не из-за нас. При виде меня хозяин квартиры заулыбался, повысил тон голоса, принялся шутить и буйно хвастаться. И все бы ничего, но вдруг с водопроводной трубы сорвала вентиль, вода захлестала неагарским водопадом. Места в стоянке для ведра не было, ему приходилось держать рабочему, изогнувшемуся под неправдоподобным углом, ведро наполнялось молниеносно. Прораб прорванул дежурному за ключами от подвала, поскольку первой катастрофу заметила я, мельком глянув на трубу. В строительном шуме это было чистым везением. Хозяин заявил, что я нашла с его квартирой общий язык. И не случайно. «Пора бежать», — шепнула я Фени, незаметно ретируясь к выходу. «К новым клиентам неудобно опаздывать». Полина очень просила. «Иди, Мавр, иди». Я приехала на объект ровно в три. В огромную пустую квартиру. С ремонтом на стадии все снесено. Там не было никаких стен, кроме внешних, лишь несколько вентиляционных шахт. Ровно посередине квартиры торчал унитаз с отбитым краем. «Подождите, пожалуйста, пару минут. Хозяин сейчас подойдет, сказал молодой человек с рецепцией, любезно проводивший меня. Все окна упирались в другие дома, и только одно, длиной в целую стену, смотрело на Причистинскую набережную которую радостно оглашали вопли чьих-то тормозов и тревожно крик скорой помощи. Плата за жизнь в центре. «Добрый день! Лиза?» Я резко обернулась. Со своим слухом я не услышала его шагов. В трех метрах от меня стоял андрогин из Сапсана. «Не бойтесь! Вот, возьмите!» Он притянул мне старый мобильный телефон, в котором не было ничего, кроме кнопок и звонка. Кто вы? Джион, друг Марка Литвинова. И телефон зазвонил. Да? Лиза? Саша? Господи, у тебя все нормально? Нормально, не переживай. Ты меня обманываешь. Что случилось? Похоже, Дмитрий договорился с благотворительным фондом. «Каким образом?» «Он устраняет меня, а фонд делится с ним наследством». «Вот сволочи! Получается, ты в опасности?» «Я спрятался. Мои люди копают по Дмитрия. Когда он сядет, я выйду на солнечный свет. Действовать его методами я не хочу». «Сашечка, чуть с ума не сошла. Он точно до тебя не доберется?» «Точно. Прости, и потрепал тебе нервы. Не мог связаться раньше». «Когда мы встретимся?» «Не сейчас, увы. Я сам страшно соскучился, ты снишься мне через ночь». «Твой Вольфрам не объявлялся?» «Нет, но я жду. И мечтаю познакомить вас. И еще хочу передать тебе одну вещь. Подарок». «Договорись с Джейоном, я доверяю ему как себе». Вы двое мои единственные друзья. Все? пора идти. Я не прощаюсь. Я люблю тебя. Он помолчал. Как брат. И я тебя люблю. И буду ждать встречи. Вешай трубку. Целую. Вокруг не было ничего, кроме голого бетона. Пришлось удержаться на ногах. Они буквально подкосились, потому что я почувствовала, Его ранили? Женюн кивнул. Сильно? Без серьезных повреждений. Он уже почти здоров. Слезы текли ручьями и не останавливались, ведь у ручьев нет вентилей. Он взял меня за плечо, и я увидела в узких длинных глазах, будто прорисованных тонкой кистью на смоглом лице, боль, преданность, твердость. Костяшки рук были разбиты и наверняка уже давно, как у того, кто постоянно занимается единоборствами, или дерется. Изящную фигуру наполняла сила, которую редко встретишь даже в атлетически сложном парне, а движение — кошачья плавность. Я улыбнулась. У каждого рыцаря должен быть верный оруженосец или, в случае Джиона, оружеходец. Еще после Сашиного отъезда я обошла ГУМ и ЦУМ. Они мне не по карману, но дорогому человеку хочется делать дорогие подарки. Пришла весна, ничего по-настоящему теплого уже не продавали, а нужно было именно теплое. В одном отделе девушка выдвинула ящик прилавка, и я увидела тёмно-синюю шапку с шарфом из мягкого пушистого кашемира связанного широкими косами. «Это точно мужская?» — засомневалась я, рассматривая шапку. «Конечно, последняя осталась. На зимнюю коллекцию скидка 50%. Продавец нежно погладила шарф. Приятная новость. Я ждала, когда смогу их подарить. И теперь положила покупку вместе с конвертом, надписанным зелеными чернилами, в непромокаемую пластиковую коробку и завернула ее в хрустящую бумагу, предварительно обмотав скотчем. Через два дня после встречи с Джионом сунула в пакет и отнесла по адресу, который он нацарапал на визитке автосервиса в пустой квартире на Пречистинской набережной, бросив скороговоркой «Запоминай». Я тут же выучила адрес, и он спустил порванную визитку в отбитый унитаз. На улице, в транспорте, дома и в офисе я периодически шептала улицу, дом, квартиру, чтобы не забыть. Долго плутала в новом районе на окраине. Дома там нумеровал, вероятно, пьяный, обмывая окончание их строительства. Пакет принес здоровенный мужик в тельняшке с парашютиком и буквами ВДВ на необхватном бицепсе. «Кто там?» Раздался женский голос из глубины квартиры. Пахло жареной картошкой с лучком. По делу! бросил десантник, резанув меня взглядом. Взял пакет, кивнул и захлопнул дверь. Пока я шла к метро, в моей голове рвалась сарабанда, и на фоне трагической обреченности ярче слышались ноты торжества. Возможно, Дамы и кавалеры в черных шелках, танцевавшие с недобрыми лицами, и отравили кого-то. Но кто сказал, что они всегда на чужой стороне? Николай звонил несколько раз. Я или была занята, или делала вид, что занята. Тогда он написал. «Пожалуйста, ответь на мой звонок». Не отвечать после этого было неудобно. «Лиза, я узнал про твою маму. Извини». Ты ни в чем не виноват. Я пренебрежительно говорил о девушке, у которой мама болеет. Я обидел тебя, и ее тоже. Трудно представить, что ты перенесла. Когда живешь без потрясений, в голову не приходит, как кому-то может быть тяжело. И если это имеет значение, я не уволил её. Имеет. Когда у тебя день рождения? Летом. И у меня летом. Давай отметим их завтра вместе, а то ждать слишком долго. Как-то глупо получится. Не глупее, чем обычный день рождения. В чем-то он был, безусловно, прав. Но давай без подарков. Ну вот, а я обрадовался. Это мое условие. И есть еще одно. Какое? Мы можем быть только друзьями. Ужасное условие. Оно принимается? «У меня есть выбор». Он заказал модный ресторан и пообещал продолжение вечера в виде культурной программы. Немного напрягла эта канцелярская фраза. «Или я к нему придираюсь?» Для такого случая идеально подошло платье любиной клиентки, еще ни разу не надеванное, Из плотной шерсти, цвета слоновой кости, прямое, зауженное с укороченным рукавом и вырезом лодочкой. В нем, уложив волосы валиком вокруг головы, я превратилась в девушку конца пятидесятых. Посмотрела на себя в зеркало и вспомнила Сашины слова. "Все зависит от того, кому ты хочешь понравиться». Никому. Сейчас никому. После ресторана был Евгений Онегин в виде оперы. Читая Пушкина в седьмом классе, Мы бубнили, как считалочку. Слегка за шалости и в летний сад гулять вводил. И через много лет накрыло. Их мечта о любви неосуществима. Для Евгении и Татьяны существовало единственное слово «никогда». Она никогда не предаст мужа и никогда не будет с любимым. Финальную арию Онегина слушала со слезами день рождения кончился невесело. Каждый вечер перед сном я молилась за Вольфрама. Не знаю точно, можно ли молиться за чудовище, думаю, можно. Столько ходит вокруг непрекаянных чудовищ. Как же им жить, если за них никто не молится? А моё чудовище? Я надеялась всем сердцем, что в другом, далеком и недосягаемом для меня мире, за него еще кто-нибудь просит небо. Он так добр и благороден. Я не верила, что он никому не помог, никого не спас и не утешил. «Пожалуйста», шептала я, «все спасенные и утешенные, помолитесь за своих спасителей». Вдруг среди них был Вольфрам. Я просила Всевышнего не только за него. «Мелвин». Веллард, Саша. Я встретила замечательных мужчин, они без колебаний протянули мне руку в минут нужды и опасности. Каждый бриллиант и горит ярко, словно звезда на чистом ночном небе. С каждым будет счастлива любая женщина, если сумеет понять его и вызвать отклик в его сердце. Что ж, получается не любая, а я могла бы быть счастлива с кем-то из них. Я никого не пыталась привлечь или очаровать. И отказалась от всех. «Я жду тебя, мое чудовище!» Веллард спросил, «Почему я так тебя люблю?» Ответила, «Потому что судьба. Пусть она испытывает меня, как хочет. Если и мало уже пережитого мной, пусть заберет все, но вернет тебя. Пусть». Уже несколько дней я была сама не своя, Словно во мне что-то оборвалось, сломался последний винтик, собиравший воедино мои силы, волю, нервы. Опять не хотела есть, с трудом заставляла себя работать, едва спала поверхностным беспокойным сном. В пятницу вечером позвонил Николай и напомнил, завтра мы идем на концерт. Билеты куплены давно. После него телефон разразился маленькой ночной серенадой. Это была Шидлик. «Сходи», — сказала она, — «ты же любишь классику. Понешь душу». Я проснулась рано, ворочалась в постели и никак не могла заснуть. Из позолоченной рамы смотрела кошка так внимательно, будто что-то знала про меня. На ощупь нашла пульт радио, щелкнула, и расцвели хризантемы пучини задремала, а они все роняли тонкие лодочки лепестков под музыку, которая подошла бы к финальной сцене фильма о несчастной любви. Желательно с трагической гибелью кого-нибудь из героев, а может и обоих. Или их дарили друг другу отравители из моей сарабанды на прощание. На концерте пошла бледная и с больной головой. В любимом платье цвета бургунзи Прикрыв плечи бархатным жакетом, в первом отделении играли четвертую симфонию Брамса. Штормовым ветром она сдула все, что ей из последних сил старалась нарастить, прикрывая свои раны, балансируя на тонкой грани боли воспоминаний и боли потери. И снова была в мире, где моя кровь дороже золота и бриллиантов, а сердце вовсе бесценно, и залечит любой недуг, кроме одного. А потом мы слушали седьмую симфонию Бетховена. У нее нет специального названия, как у героической или пасторальной. И она самая прекрасная. В моем любимом алигретта на фоне тихой ритмичной поступи, ведь это не похоронная процессия, нет же, я услышала то, чего не слышала никогда — таинственное ожидание. Но я жду слишком долго. Оно мучительно для меня, его недосказанность невыносима. Я не выдержу. Почему ты идешь ко мне так медленно? Лиза, ты плачешь? Тебе нехорошо? Николай испуганно заглядывает мне в глаза. Для чего я встречаю мужчин, похожих на тебя? Чтобы не забыть? Можно и без этого, я помню, помню. Если нехорошо, давай уйдем, он берет меня за руку. «Да ты ледяная! Не заболела?» — пытается обнять. «Ничего не чувствую, кроме тепла его пальцев. Он волнуется и хочет большего, а я с таким же успехом прикоснулась бы к чайнику. Мы ушли. Я не стала ждать радостного и торжествующего Престо. Я в него не верила». Дома набрала номер Любы. Было поздно, но она обычно ложилась за полночь Я не боялась ее разбудить. «Почему такой голос, Лиза? Что стряслось?» «Любочка, ты больше не видела снов про меня?» «Нет? Жаль. Они бы мне пригодились». Она помолчала. «Бедная девочка, держись. Может, это твое последнее испытание? Ждать его без снов, без подсказок, без обещаний?» Я подумала, что в оркестровом исполнении сарабанды, которая билась в моей голове, есть часть, когда умолкают все инструменты, и остается одна виолончель, безнадежно печальная, болезненно-тревожная. И чем тише она звучит, тем тяжелее на душе. Вероятно, кто-то уже давно отмерил мои муки. Кто же? Гендель? Приближалась Ленина свадьба — Мудро намеченная перед майскими праздниками. Здорово, что весна! Улыбалась Шидлик, глядя на черную влажную землю с первыми зелеными иголочками, которым через неделю предстояло стать полноценной травой, когда мы отправились за подарком для Лены. Свадьба зимой, кошмар! Помню, минус двадцать, снег валит, а я в туфельках, в платьишке, на голые плечи, думала слягу с воспалением легких. «Слегла?» — уточнила Люся. Она не застала на свадьбу. «Нет, великая сила любви согрела. Мы в складчину купили роскошный набор постельного белья, белоснежного, вышитого тонкими веточками, выбрав его, как теперь принято, из списка пожеланий молодых, и заказали букет. На цветы много не тратьте!» — предупредила практичная невеста. «Лучше подарок подороже». «И, пожалуйста, приведите с собой кавалеров, а то будет, как у Аськи, заседание женского клуба». И строго добавила. «Нет кавалера, берите брата, соседа, кого угодно. Но чтобы не сидеть в одиночке в углу, будем танцевать и веселиться». Последнее было произнесено непререкаемым учительским тоном, сразу чувствовался профессионал. «Я пригласил Николая». Он щедро добавил денег на наше постельное чудо. Вышитые веточки и две пары дополнительных наволочек были его заслугой. Слава богу, Лена не потребовала от нас обряжаться в одинаковое платье. Мой кошелек этого не принес бы. Я надела Любина, про себя назвав его пятым. Четыре других уже выходили в свет с новой хозяйкой. Бирюзовый шелк, свободная юбка, и легкие валаны». Недовольное Люсиное лицо подтвердило мой выбор. «Девчонки, сон под пятницу приснился», — щебетала в дамской комнате ЗАГСа худенькая нимфа Ленкина с Шидликом одноклассница. «Будто я встречаю здесь мужчину моей мечты». «А мне, кроме тетрадок и нашей завучихи, вообще ничего не снится», — невесело усмехнулась коллега невесты. «Я тоже сон видела». Люся самозабвенно разглядывала в зеркало свой нос. «Мы все стоим возле ЗАГСа, а Лиза упала в грязь». Шидлик постучала пальцем по виску. «А броненосец Потемкин не снился? Как он тебе по кумпулу шарахнул?» «Нет, я правду говорю. Когда приснится бронепоезд, так и скажу». «Броненосец, какая разница?» Господи, безграмотность, наследие от царизма, бронепоезд от броненосца не отличаем, бормотала Женька. Лис, ты ее не слушай, она из вредности. Сначала Павлик нарисовался, Сашу еле пережила, ну и Николай добил окончательно. Завистливая, что делать? Купить три пары железных башмаков. Я понимала, что Люся завистливая и вредная, но на всякий случай написала Любе про ее сон. К чему еще мне быть готовой? Свадебная церемония была дурацкой, как большинство церемоний, но, к счастью, недолгой. Через десять минут проникновенно дежурных фраз страшная тетка в блестящем платье — ее нужно ставить исключительно на разводы — предложила дорогим гостям поздравить молодых и врубили вальсы из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» которой невеста ненавидела с детства и настоятельно просила обойтись без него. При первых нотах Лена скривилась, а мы попытались не засмеяться. Несколько гостей не пришли. Один, ехавший из аэропорта, перепутал ЗАГСы. «Стоило нам выйти на улицу, грянул ливень». Крики пожилых родственников, «Дождь, дорогу, к счастью!» не убедили женскую половину свадьбы с воплями, бросившуюся к машинам. Не все захватили зонты. Причёски, туфли и макияж были безнадёжно испорчены. «Интересно, это испытание или предостережение?» — острила Женька в лимузине. Но, несмотря ни на что, невеста была прекрасна. Жених не сводил с неё взгляда. Остальное не имело значения. Николай косился на меня всю дорогу до ресторана. Пытался дотронуться до руки... Спрашивал про мои украшения. Ответить честно — это от драконов, это от разбойницы, а вот это — от мальчика Кая. Не рискнула. И шептал, что я красивее невесты. Надеялся польстить, но я не люблю сравнений. Он, конечно же, хороший и ни в чем не виноват. Растерян и старается понравиться, но... Нужно было одолжить у тети Зои Арсения и он бы увлечённо молчал о своём планктоне. В белом, убранном цветами зале нас рассадили за круглые столы. На сцену вышел манерный ведущий, начал нашпигованную шутками речь. Потом погас свет. На огромном экране кто-то играл с собакой, указывал вдаль кепкой с грузовика, подражая вождю мирового пролетариата, и обнимал маленькую старушку возле торта с зажжёнными свечками. Гости смеялись, мамы ветерали слезы, Женька мечтательно улыбалась рядом с Валерой, больше интересовавшимся Женькой, чем экраном. Люся стратегически озиралась. Вопреки просьбе невесты, она заявилась одна. Решила не таскать за собой самовар. Вдруг здесь стуло. А со мной случилось то, чего не случалось никогда. От меня ушли все звуки и все чувства. Мимолетная радость сегодняшнего дня и долгая, выдержанная печаль нескольких месяцев растаяли без следа. Я была лишь оболочкой, пустой и прозрачной, как стеклянный сосуд, который помыли и высушили, не оставив ни единой молекулы его прежнего содержимого. Мир вокруг существовал, но я не принимала в нем никакого участия. Я была отделена от него, незримой, но прочной границей, объяснявшей, почему, повинуясь законам физики, он не ринется в мою пустоту. Отступили жестокая сарабанда и смятенный июнь, Вивальди. Отплакала Дидона, и даже волна бетховенской бури убежала обратно в океан, покинув мокрый песок с обломками ракушек. Я осознала, из чего состоит жизнь, и могла посмотреть на нее со стороны. Я умираю? И над моим ухом тихонечко спели. «Витю де санун, дэм рун дэк ди ланде, Эн геванде». «Ну что же вы остановились?» – прошептала я. «Там еще дезил, дэнах йенен И фой рэм флэг дэчнахт ан краузен «У вас ужасный немецкий», – сказала чудовище за моей спиной. «А вам-то откуда знать? Я же не глухой». В отличие от некоторых. И он слегка сжал мочку моего уха. Двумя пальцами. Без когтей. Я обернулась. На меня с усмешкой смотрели глаза цвета пепла. Над правой бровью у виска темнела маленькая родинка. Я совсем забыла о ней. «Волкам вы мне нравились больше. Вы были скромнее». «Я сам себе волком нравился больше». Но вы так старались сделать из меня человека. Вам обязательно здесь оставаться? Нет. А как же ваш кавалер? Он не загрустит без вас? Он так ревнует. Покажите ему клыки, и он отстанет. Всего-то? Ему хватит одних клыков? Он взял меня за руку и потянул к выходу. Мы шли в темноте между столиками, походкой заговорщиков. И перешептывались. «Не хватит клыков, покажите хвост». «У меня нет хвоста. Поставьте дыбом шерсть». «И шерсти нет». «Вот незадача». Мы вышли на улицу. Только что кончился дождь. Пахло мокрой землей и новорожденными листьями. Небо было по-весеннему легкомысленно голубым. Я вдохнула прохладного воздуха. «Значит, хвоста у вас нет». «А клыки есть». Он улыбнулся. «Клыки действительно были, но не волчьи, а почти человеческие, ну, может, чуть больше». «Хвост, кстати, тоже был, хотя и совсем маленький». Его волосы отросли, он собрал их резинкой. «Почему вы такая худая?» — пристальный взгляд. «Безобразие. Нельзя вас оставить на короткое время». Я услышала знакомую ворчливую интонацию и подумала, «Так не оставляйте». А вслух сказала, «На диете сидела». Он удрученно вздохнул и убрал с моего лица прядь волос, выхваченную ветром. Я могла бы смотреть на него, не отрываясь, год или два. «Как вас называть?» — спросила я, цепляясь словами за реальность, которая так и норовила ускользнуть. Вы уже и имя мое забыли. Быстро. Напоминаю, я Вольфрам. Но я умер и родился с этим именем, и оно мое. А ваше? Елизавета. Вы выбрали верность клятве. Мне это по душе. Тогда идемте, Елизавета. Подождите. У меня есть одно желание. Я непременно хочу его исполнить». «Конечно. Но вы не спрашиваете, куда мы пойдем. А вы не спрашиваете, какое желание. Я нужен для его исполнения?» «Встаньте на ступеньку ниже. Нет, на две». По улице спешили люди, мимо бежали на свадьбу опоздавшие гости. Безостановочно лаяла собака. Никто не обращал на нас ни малейшего внимания. А все потому, что они не знали, какие бывают поцелуи. «Ой, вы зачем меня укусили?» «Простите, я ненарочно». Волчьи привычки. Его глаза смеются. «Пожалуйста, больше так не делайте». «Ну, постараюсь». В кармане звякнул телефон. Пришло сообщение от Любы. «Упасть в грязь, к перемене места жительства. И вот я иду неизвестно куда». С человеком, которого вижу второй раз в жизни. И чего мне от нее ждать? От жизни. Ведь он то еще чудовище.